Глава 15. Когда Джулия проснулась, был двенадцатый час. Среди писем она нашла одно, которое не пришло по почте. Она узнала аккуратный, четкий почерк Тома и вскрыла конверт. Там не было ничего, кроме четырех фунтов и десяти шиллингов. Джулия почувствовала легкую дурноту. Она и сама не знала, какого ждала ответа на свое снисходительное письмо и оскорбительный подарок. Ей не пришло в голову, что он может просто его вернуть. Джулия была вчера встревожена и расстроена. Она хотела его унизить, сделать ему больно, но теперь испугалась, что зашла слишком далеко. «Надеюсь, все же, что он дал прислуги на чай», — пробормотала она, чтобы себя подбодрить. Джулия пожала плечами. «Ничего, опомнится. Ему не вредно узнать, что я тоже не всегда сахар». Но весь день она оставалась в задумчивости. Когда Джулия приехала вечером в театр, ее там ждал пакет. Как только она взглянула на обратный адрес, она поняла, что в нем. Эви спросила, вскрыть ли пакет. Не надо. Но не успела Джулия остаться одна, как сама его вскрыла. Там лежала булавка для галстука и пуговицы для жилета, и жемчужные запонки, и часы, и золотой портсигар, гордость Тома. Все до одной вещи, которую она ему подарила.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 «Да, я абсолютно ничего не понимаю. Я тебя обидела?» «О, нет», — ответил он, — «мне, конечно, очень приятно, чтобы со мной обращались как с содержанкой. Мне, конечно, приятно, когда мне бросают в лицо упрек, что даже чаевые и те я не могу сам заплатить. Удивительно еще, что ты не вложила в конверт деньги на билет третьего класса до Лондона».